Глава 18. Противоударное повреждение. Как обратить методы иррационального человека в свою пользу? Если вы поскользнетесь в душе и ударитесь головой о пол, ваш мозг получит травму в том месте, в котором вы ударитесь. Кроме того, он получит травму в противоположном месте, поскольку мозг, оттолкнется от одной стороны черепа и ударится о вторую. В медицине мы называем это противоударным повреждением. Как это применить к сумасшедшему поведению? В этой главе я буду говорить о таких ситуациях, в которых иррациональные люди попытаются вас зацепить, ведя себя недоброжелательно или насмешливо. Но вы, воспользовавшись их же приемами, развернете ситуацию на 180 градусов. Это и будет противоударным повреждением. Как можно догадаться, это довольно рискованный прием. Есть хорошие и не очень хорошие способы применять его, и я попытаюсь снизить риск, показав вам первые. Но сначала позвольте проиллюстрировать не очень грамотный вариант. К тому времени, как я окончил медицинский факультет и начал практику, я знал, что он не создан для того, чтобы лечить рак, принимать роды или оперировать грыжи. Меня интересовало сознание, и я понял, что обладаю способностями к тому, чтобы достучаться до несчастных, злых или даже психически больных людей. Тем не менее, я старался полностью выкладываться, когда проходил практику по самым разным областям медицины. И большинство врачей, под чьим руководством я работал, уважали мое усердие, но один из них нет. Этот врач, назовем его доктор Болванов, был хирургом, и он был хорош в том, что делает, но в его методы входило унижать людей и заставлять их чувствовать себя идиотами. В результате его студенты получали от него намного меньше знаний, чем могли бы, потому что они боялись задать неправильный вопрос и быть осмеянными, а большинство коллег его просто не выносили. Будучи высокомерным хирургом, доктор Болванов отдельно насмехался над психиатрами. Стоит ли говорить, что он никогда не упускал возможности мне это показать? Однажды я следовал за Болвановым, который совершал обход пациентов вместе с врачом-стажером и несколькими студентами. У каждого пациента он задавал нам несколько вопросов. Я отлично отвечал, но он не переставал нападать на меня. В какой-то момент он повернулся ко мне и задал вопрос. Но не прошло и двух секунд, чтобы я успел сформулировать ответ, как он взглянул на меня и сказал, «Даже не знаю, зачем я тебя спрашиваю». До этого момента я много раз терпел насмешки Болванова, но в тот день я решил, что с меня хватит, и ударил его же оружием. На мгновение я замер и пристально посмотрел на него. «Куда это ты смотришь?» — спросил Болванов. Я слегка улыбнулся. «Я думаю, как изменится ваш тон через двадцать лет, когда вы приведете ко мне своего ребенка, потому что вы его сломали». «На долю секунды...» Глаза его расширились, как если бы я его ударил. Потом, развернувшись на каблуках, он повел нас к следующему пациенту. Мне повезло, и наказание за мое нахальство не последовало. Более того, я хочу думать, что после нашей стычки доктор Болванов вел себя немного более пристойно. Возможно, мой длинный язык спас какого-то начинающего психиатра от разбитого сердца. Но, понятное дело, мой подход был очень рискованным, и он точно не был умным. Так что вот намного более разумный способ использовать противоударные повреждения. Для начала убедитесь, что человек, с которым вы имеете дело, использует сарказм в качестве оружия и в качестве защиты. Такие люди чувствуют себя в безопасности только тогда, когда вы слишком запуганы, чтобы задавать вопросы или делать потенциально опасные заявления. Например, доктору Болванову не приходилось волноваться, что кто-то из студентов скажет, «А что вы думаете по поводу новой процедуры, описанной в последнем номере Annals of Surgery?» Влиятельный журнал, который Болванов не читал. Мы могли подумать такое, но не сказать вслух. Болванов вел себя как сумасшедший, его перестали уважать коллеги, его поведение отравляло наше общение, но его действия работали в краткосрочной перспективе, и мы не угрожали воздушному шарику его самомнение. Окружающие, использующие сарказм, хотят, чтобы вы чувствовали себя слабыми, неважными, менее компетентными. Многие из них – всезнайки». Другие используют сарказм, чтобы прикрыть собственные слабые места. Вспомните, как ведут себя подростки. Неважно, каковы мотивы этих людей, но они желают, чтобы вы сомневались в своих способностях и мнениях, так вы не будете ставить под вопрос их собственные. Когда вы поймете, как это работает, вам будет несложно контролировать эмоции на этот счет. Чтобы подготовиться к дуэли с саркастичным человеком, учитывайте его поведение заранее. Если вы предполагаете, что он станет вести себя подобным образом, вы будете к этому готовы. На самом деле вы можете даже улыбнуться и подумать «я его на это спровоцировал». В процессе разговора наблюдайте, когда наступит время для контрудара. Вот тогда вы измените обстановку в свою пользу, сказав «попался». Только вежливо. Вот пример. Вы. Вот наша идея. Мы посмотрели на отзывы заказчиков, и они говорят, что им бы больше понравилось наше приложение, если бы оно было удобнее для пользователя. Так что нам интересно, может ли ваша команда... Мич нетерпеливо хмыкает. Вы. Переделать интерфейс так, чтобы пользователям было легче. мич Насмешливо фыркает. Мич. понятно, вы не просто менеджер по работе с клиентами, вы эксперт по интерфейсам». Снова фыркает. «Я не знаю, зачем трачу на вас время, когда вы ничего не понимаете в технологиях». «Вы» после того, как выждали немного, внутренне улыбнулись и подумали «попался», и подождали еще немного, чтобы вывести его из равновесия. «Я тоже не знаю, зачем». Мич, что?» «Ну, я не собираюсь больше тратить ваше время, и, как я понял, что бы я ни сказал, вы станете со мной спорить, так что я решил, что пришло время для смены кадра». «Что вы сделали?» «Вы предположили, к чему придет Мич со своим сумасшедшим поведением и оказались там раньше него. По факту вы дали ему пощечину его же методами». Когда вы сразу переходите к нокауту, противник не может больше усиливать нажим. Дело в том, что единственный способ быть правым для него – сделать неправым вас. А это значит, что с этого момента он не способен вести себя недоброжелательно и использовать сарказм. Здорово, да? Этот подход работает как с детьми, так и со взрослыми. Это естественный способ взаимодействия с подростками. Вот посмотрите, как наносят контрудар. Вы. Как продвигается работа над рефератом? Подросток. Продвигается, как и пять секунд назад, когда ты меня уже спрашивал об этом. Вы. После паузы, продолжая выглядеть открыто и доброжелательно. Я понял. Подросток. Что? Вы. Спокойным, понимающим тоном, с ноткой юмора. «Сейчас ты хочешь, чтобы я отстал от тебя и оставил тебя в покое, так?» «Подросток, что? Вы?» «Чтобы не поднимать себе давление, я решил, что просто скажу вслух то, о чем ты, по моему мнению, думаешь, и это «отстань от меня, наконец!» «Подросток, нет, я не это собирался сказать, я просто расстроен». Мне надоел этот дурацкий реферат, и я не знаю, что писать и как его вовремя закончить. На этом этапе ваш подросток все еще нерационален, но склоняется к тому, чтобы поверить в вашу правоту. Поощряя его продолжать разговор, расскажи мне про это больше, вы поможете ему высказать разочарование и успокоиться. И, может быть, он даже сдаст работу в срок». Один из наиболее важных элементов этой стратегии – выдерживание паузы. Чтобы правильно его выполнять, необходима практика. Не слишком короткая и не слишком долгая пауза – краеугольный камень контрудара, и она служит сразу трем целям. Позволяет вам сконцентрироваться, сигнализирует иррациональному человеку, что спровоцировать вас не получится – Сообщает, что вы поняли стратегию иррационального соперника и что он вынужден оставить сарказм и избрать другую форму общения. Также постарайтесь достичь расслабленного, спокойного состояния. Ведите себя слегка игриво. Например, когда вы говорите ребенку «Прямо сейчас ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое», пусть на ваших губах играет улыбка. Если вы покажете, что злитесь или защищаетесь, это оттолкнет его, а ложка сахара, то есть эмпатия и юмор, поможет легче проглотить горькую пилюлю. И, наконец, учитывайте, что после контрудара ваше взаимодействие не закончено, это только начало, но если повезет, в следующий раз получится диалог, а не сплошная головная боль. Подсказка. Сарказм – это скрытая агрессия, поэтому иногда совершенно нормально нанести ответный удар. План действий. Первое. До того, как разговаривать с тем, кто использует сарказм, прокрутите возможный разговор в голове. К каким словесным уловкам обратится оппонент? Какие эмоции он попытается у вас вызвать? В каком вы сейчас состоянии? Готовы ли вы действовать? Второе. Теперь в уме перейдите к моменту, когда оппонент попытается оборвать разговор фразой или действием. Как он обычно это делает? Говорит ли он что-то вроде «это бредовая идея» или «убирайтесь из моей жизни» или «вы этой зарплаты не заслуживаете?» Третье. Во время разговора дождитесь первой злобной или саркастической реплики. В этот момент сделайте паузу. Будьте спокойны, слегка улыбайтесь. Четвертое. Оберните колкость оппонента против него самого, нанеся контрудар. Например, сообщите «А сейчас вы скажете, что такой зарплаты я не заслуживаю» или «Я вижу, к чему это идет, сейчас ты заявишь, чтобы я убирался из твоей жизни». Пятое. Если оппонент отрицает сказанное вами, даже если это правда, ему понадобится время на то, чтобы перестроиться и атаковать другим, и обычно намного лучшим способом. Будьте терпеливы и позвольте ему сбросить напряжение. После этого перенаправьте беседу в более приемлемое русло.